Глава 16. Утро выдалось хмурым. К рассвету Сергей замерз, от этого проснулся, выбравшись из-под тонкого одеяла, он первым делом раздул угли и подкинул свежих дров в печку. Когда огонь радостно загудел, сон окончательно сдуло. Постепенно начали вставать и остальные, решив, что сейчас начнёт выстраиваться очередь в туалет. Сокольских решил упредить всех желающих. Наскоро одевшись, он спустился во двор. Савелий уже открыл решетку, и, миновав ее, Сергей понял, что немного опоздал. Дверь была заперта на шпингалет, а у туалета на гвоздике висела куртка Вики шибеной Вздохнув, птица закурила и принялся бродить по двору между штабелей спиленных стволов и разнообразного хлама. Едва Сергей докурил сигарету, как тишину вдруг разорвал пронзительный женский крик. Выскочив на звук, Серега увидел следующую картину. Туалетная будка скрипела и раскачивалась. Какой-то странный грязный мужик, вцепившись в ручку двери, то наваливался на нее, то дергал на себя. Сперва Сокольский хотел просто подбежать и дать незнакомцу хорошую затрещину но что-то остановило его на полпути. Была в чужаке какая-то неестественная деталь, выхваченная глазом, но упрямо ускользающая от сознания. Не добежав два десятка метров, Сергей перешел на шаг. Незнакомец издавал странные мычащие звуки и продолжал агрессивно дергать дверь. Шибино, видимо, разглядев через хлипкие, щелястые доски Сергея, Сразу перестала кричать. «Эй, оно ну отвали в сторону!» «Тебе чего тут надо?» — рякнул птица. Услышав за спиной голос, чужак оставил дверь в покое и обернулся. Птица обомлел. На него таращился самый настоящий мертвец — зомби. Такими их обычно изображали в фильмах-ужастиках. Грязная одежда пропитана засохшей кровью нижняя челюсть отсутствует в глазницах мутно белое буркала движения шаткие дёрганные. теперь сергей понял что именно ему показалось странным и во что не мог поверить его мозг тело бедолаги она сквозь была прокнута куском арматуры просто со спины был виден лишь её небольшой торчавший из шеи фрагмент зомби без лишних предисловий Попёр на Сергея. «Ах ты ж, срань, говяжья!» Сокольских шагнул назад и потянулся за пистолетом. От вида живого мертвеца, ноги предательски ослабли, по всему телу пробежала крупная дрожь. Птица чуть было не уронил оружие, а потом несколько секунд не мог справиться с предохранителем. Сокольских выстрелил трижды. с Спустячного расстояния в семь метров Только одна пуля попала в цель, да и то случайно, зато очень удачно, в колено. Непонятно, почувствовал ли вообще что-нибудь мертвый человек, но его нога подломилась, и тело, потеряв опору, рухнуло на землю. Впрочем, на цели устремленности нападавшего это никак не отразилось. Зомби упрямо пополз к Сергею. Четвертый выстрел был более точен. Шестиграммовая макаровская пуля снесла упрямому мертвяку полчерепа. Лишь после этого зомбак замер неподвижно, как это и полагается порядочным покойникам. Двор быстро заполнился людьми. К месту схватки подоспели кабзарь с ружьем, шмидт и волков. «Кто это был?» Побледневшая Виктория Шибина осторожно выглядывала из-за двери своего убежища. «Скорее никто, а что? Нежить натуральная!» Держа пистолет на изготовку, Сокольских осторожно ткнул мертвеца, подобранный тут же палкой. «Вроде готов!» Только сейчас Сергей понял, что тот, кого он принял за бродягу, был одет в военную форму. Просто она была такой грязной и потрепанной, что опознать в ней камуфляж можно было только вблизи. «Осторожно!» раздался вдруг крик Ямпольского. Профессор еще не успел спуститься к остальным, поэтому он с высоты второго этажа увидел приближающуюся опасность. Люди, отвлеченные лежащим посредине двора мертвецом, не заметили, как с одной и с другой стороны здания появилось еще несколько фигур. Они приближались такой же странной шаркивающей походкой как и их упокоенный приятель. «Все в здания!» – заорал Шмидт, выламывая в качестве оружия фрагмент железных перил. Едва все забежали внутрь, как невесть откуда взявшийся с Савелий тут же захлопнул тамбурную решетку и накинул на нее замок. «Поднимайтесь наверх!» – дед махнул рукой на второй этаж. «А те, кто с оружием, пусть прикроют!» «Кажется, гости уже проникают в здание по всему первому этажу!» К лестничному пролёту, разделяемому доверями с двух сторон, подходил коридор. Правый его рукав в производственный цех, а левый, через длинную галерею, заканчивался складским помещением. Сокольских и Шмидт взяли на себя проход в цех, а к обзаре волков – коридор слева. После стрельбы во дворе у птицы осталось четыре патрона. Да еще пара штук сохранилась со времен встречи с собаками-мутантами на торфобрикетном заводе. Сергей добавил эти патроны в початый магазин. В смежных помещениях послышался звон разбитого стекла и глухой стук упавшего тела. Спустя несколько секунд стекло захрустело сразу под несколькими парами тяжелых ботинок. Кобзарь высунулся в коридор с ружьем и, увидев там что-то сразу выстрелил, и тут же был атакован фронт Сергея. Из темноты цеха в коридор шагнули две мрачные фигуры. Несмотря на то, что сталкеры ждали неприятеля, они все равно чуть было не прозевали нападение. Несколько пистолетных пуль мертвецов не остановили, разве что замедлили немного. Шмидту удалось свалить одного из нападавших, сделав удачный выпад металлическим прутом. Размажив противнику в голову, сталкер резво прыгнул обратно. Второй зомби замешкался, споткнувшись о поверженного коллегу. Сергей снова выстрелил, впрочем, без видимой пользы. Пули лишь бестолково рвали мертвую плоть. Сквозь запертую решетку главного входа к людям тянулись скрюченные руки. Мимоходом птица заметил, что у их противников... Кровь из многочисленных рваных ран и порезов едва течет. Видимо, со времени смерти она успела превратиться в склизкую густую массу. Было ли это закономерностью или особенностью зомби по смерти, Сергей не знал. Но выглядело это жутко. Все это время с противоположной стороны коридора, где держали оборону Волков и Кобзарь, грохотала охотничье ружья гегляддя ловко орудующего арматуры шмидта птица задумался о собственном оружии ближнего боя в престолетии оставался только один патрон а ходячие мертвецы чего то не заканчивались оказавшиеся в руках старая табуретка рассыпалась с одного удара а чужую мертвую голову несмотря на имеющийся у сергея нож Действовать им он не рискнул. а Для работы с клинком пришлось бы сокращать дистанцию, но лезть в рукопашную схватку с незнающими боли зомби было весьма чревато. «Тварей слишком много, нам их здесь не остановить!» раздался из коридора крик Волкова. «Сталкеры, уходите наверх!» «Шмидт, слышишь?» «Научники своих баррикад не удержали. Валим к лестнице!» «У нас тылы оголены!» — рявкнул Сергей, распахивая дверь, ведущую на лестничную клетку. «Ага, а вот еще бы кто-нибудь объяснил нашим провожающим, что они должны остаться на перроне!» — зло ответил товарищ, уворачиваясь от очередного противника. Едва напарник шагнул из коридора, птица захлопнул за ним дверь, отсекая от назойливого мертвеца. Вернее, попытался это сделать потому что зомби вдруг проявили невойственную им до сей минуты прыть вклинившись между дверью и косяком мертвецы стали медленно но неумолимо отжимать дверь оба сталкера навалились на нее стараясь захлопнуть однако силы были неравны щель становилась шире и в нее уже просунулись бледные руки с ободранными ногтями шмидта ухватили за штанину и попытались втянуть вшилищийся проем. Помимо рук, оттуда уже стали протискиваться головы и плечи, сталкер ударил ботинком, попав по чьей-то страшной роже. Уронив арматурный пруд, Шмидт отчаянно вцепился в проходящую через стену водопроводную трубу. Еще одна пара рук ухватилась за его ногу, стремясь оторвать парня от якоря и вытащить за дверь. А если бы зомбаки были живыми людьми и действовали осознанно, Шмидту давно бы пришел конец. Растерзали бы за секунды, но масса тел, набившихся в узкий коридор, создала глухую пробку, желающую погрызть или оторвать что-нибудь от человека, только мешали друг другу. Этим и воспользовался Сокольских. Выпустив последнюю пулю в одну из просунувшихся голов, Он пустым пистолетом, как и с тенем, от души приложился по пальцам упырей. Шмидт, в свою очередь, несколько раз силой ударил свободной ногой по двери, стараясь плотнее защемить лезущие из-за нее руки. Тошнотворно захрустели кости. Хватка оживших покойников ослабла. А, наконец, освободив Шмидта из захвата, товарищи бросились к лестнице. Наперерез им, отрезая путь наверх, уже валила толпа мертвяков из противоположного коридора. С лестничного пролета бабахнуло ружье Кобзаря, и ближайшего зомби бросило на пол. Щелкнул затвор, и еще выстрел. Второй мертвец чуть качнулся, но продолжил движение. Мозг Сергея молниеносно сообразил. Даже если еще два-три выстрела будут точными, На место упавших зомбаков станут новые, их как раз еще как минимум трое, а вот перезарядить ружье Кабзарь уже не успеет, ведь мертвецы практически достигли подножия лестницы. И назад ходу нет оттуда, через распахнутую уже дверь напирают те, кто пришли через цех. В общем, на душе Усакольских в миг стало пакостно и скверно. Но вдруг сверху яростно загрохотали автоматные очереди. Эхо выстрелов, многократно отражённое от стены лестничного колодца, долбило в череп не хуже отбойного молотка. Сергей вжал голову в плечи, а в ушах угрожающе зазвенело. Тела мертвецов, густо нафаршированные свинцом, разметало по площадке. Строй наступающих заметно поредел. Не теряя времени, сталкеры бегом взлетели по лестнице. Там и стало понятно, откуда взялась дополнительная огневая мощь. Рядом с ковзарем, контролируя подход к лестнице, пристроился дед Савелий. Привычным движением и с видимым знанием предмета он перезаряжал автомат времен Второй мировой войны. Такие деревянные приклады, боковой коробчатый магазин Сергей видел на фотографиях запечатлевших полицаев, лесных братьев и УПА. «Много их там?» – сердито спросил Савелий, кивая в сторону первого этажа. «Прорва! Откуда явились, ума не приложу!» Шмидт нервно сплюнул. «И что это вообще за беда такая? Вы видели? Они мертвые уже, а ходят, и, главное, на живых людей кидаются!» «Видели?» Дед разложил перед собой матерчатые подсумки с запасными магазинами. — Вчера еще двое приходили, а вот сегодня опять приперлись. — Как вчера? Когда — Когда? Шмидт удивился. — Что же ты, старый, нам ничего не сказал? — Незадолго до вашего прихода явились. Упокоил я их, гримычных, и закопал. И вас сперва за таких же принял, но потом смекнул, что больно шумные вы для мертвяков. Насчет того, что не сказал, так а с чего ты вообще решил, что я тебе рапортовать был должен? Да если бы мы о них знали, то с утра бы они нас врасплох не взяли. А ты думаешь, двое вчерашних меня предупреждали, что сегодня их товарищи нагрянут? Мне показалось, теми двумя все и закончится. Ты сам-то раньше видал, чтобы мертвые по земле ходили, да еще в таких количествах. «А вот мне больше интересно, кто это такие», — прервал их перепалку профессор Ямпольский. «Видели их форму? Это же вояки бывшие. Видимо, те самые, что периметр стерегли». Волков посмотрел вниз. «Они наверняка не нашли убежища и попали под удар зоны, из-за которого она и расширилась». «Не только военные», — добавил Шмидт. «Двое гражданскими были. В строительных спецовках». И в неуставной обуви. Дед Савелий о чем-то задумался и помрачнел. «Ладно, что дальше-то делать будем?» — обратился ко всем Кабзарь. «Долго нам тут сидеть? Сейчас эти снизу сюда полезут. Но отступать нам некуда, тут их и встретим». Шмидт быстро оценил место обороны. Все обратили внимание, как они ходят, едва ли не спотыкаются. По лестнице им не просто будет подняться скорость, потеряют. И в то же время они у нас как на ладони. Эх, знали бы наперёд, что у Савелии автомат был в кубышке припрятан. Сразу бы их тут и встречали. Если бы докобы съязвил птица, внимательно следя за тем, как снизу к ним идут мертвяки. Шмидт оказался прав. Мёртвые с трудом могли подниматься по лестнице. Так что Савелий легко расстреливал их короткими очередями. Инстинкт самосохранения у свежеобращенных зомбаков отсутствовал начисто. Они перли на звук стрельбы и валились под пулями, как кегли в боулинге К концу быни на лестнице было невозможно продохнуть. Воздух пропитался пороховой вонью с густо намешанным запахом крови. Шмидт, обрадованный победой, Предложил не упускать инициативы, а контр-атаковать. То есть найти и добить оставшихся противников. Предложение было встречено без энтузиазма, но с пониманием. Никому не хотелось ходить и оглядываться, не выскочит ли откуда-нибудь недобитый зомби. Шмидт, Птицы и Волков, вооруженные арматурными прутьями должны были прикрывать стрелков, Кобзаря и Савелия. А те экономия патроны на безопасном расстоянии выщлкивать недобитков на все про все ушло минут сорок последних местиков обнаружили во дворе они только-только подошли к лес уже к самому шапошному разбору кобзарь расстрелял остаток магазина в первого ходячего а Савелий ловко срубил очередю второго оставался еще один склонив голову на бок, Мертвяк сделал пару неуверенных шагов. Запнувшись от тела товарищей, а он замер, не зная, к кому из живых двинуться. Дед оцепенело разглядывал вновь прибывшего покойника. Группа ближнего боя подалась назад, освобождая место стрелкам. Марк Витальевич, выцелив грудь противника, положил палец на спуск. И тут старый Савелий сделал странное, словно очнувшись, Он быстро шагнул к Кабзарю, подбивая вверх его локоть. Ствол ружья дернулся, и заряд с грохотом ушел в небо. Невредимый зомби, покачиваясь, двинулся вперед. — Вы что, с ума сошли? Кабзарь был растерян и растяжен одновременно. «Погоди — Погоди! Цербер встал между ученым и мертвецом. — Ты чего, дед? Удивленно таращись на Савелия. «Погодь, говорю!» Цербер зло глянул из-под кустистых седых бровей. «Это же племянник мой, Мишка! Два дня как пропавший!» Зомби сделал еще один шаг к людям, Шмидт смотрелся у мертвеца. Выпочканные в грязи куртка, темные брюки, стоптанные кроссовки, безжизненное усатое лицо со стекленевшими глазами. «И вправду, Михаил...» — потрясенно выдохнул Шмидт. «Только мертвый, дед, да ты сам посмотри. Не он это уже. Дух вышел, а оболочка, как есть, упырь овладел. Может, это просто болезнь какая, и человек можно спять вернуть?» Упрямо пробормотал Савелий, направив ствол автомата на недавних союзников. «Так а что ж ты раньше об этом не думал, когда других отстреливал?» «Нет, дед, не болезнь это и ты не хуже нас видишь», — начал заводиться Шмидт. «А ты доктор, что ли?» — свирепо парировал дед. «Вот пусть лекари ученые посмотрят, а там видно будет». «Ты дурной, что ли, Савелий?» «Как ты им его покажешь, на прием к врачу запишешь?» «Не дурнее вас!» «Сейчас сеть рыбацкую накину сверху, да одеялами спеленаю!» В это самое время зомби вдруг сделал рывок и, оказавшись возле Савелия, вцепился руками ему в шею. Дед токнул напряг силы, выворачиваясь в сторону племянника. Взглянул на миг ему в глаза, а потом схрипнул, обмяк и повис тяжелой куклой в руках мертвеца. Зомби от чего то замер. Некоторое время он таращился на свою добычу, а потом и вовсе выпустил ее из рук. Издав низкое мычание, он двинулся к обзарю. Марк Витальевич мгновенно вскинул ружье и выстрелил почти не целясь. Мертвяку разворотило грудную клетку и откинуло назад. Однако, несмотря на столь жуткую рану, он сумел подняться и раскачиваясь, Упрямо пошел к людям. Вот тут оружие коварно и подвело владельца. Затвор заклинило. И Кобзарь, пятясь от зомби, безуспешно пытался перезарядить ружья. Прежде чем они успели что-либо предпринять, вмешалась третья сила. У хозяйственной постройки сухо громыхнул выстрел. Голова зомби разлетелась множеством мелких ошметков мяса и крошевом костей. СВД. Повернувшись на звук, определил Сергей. Человек в камуфляже и противогазной маске оторвался от наглазника оптического прицела и махнул рукой. Из кустов рядом с ним появились еще несколько вооруженных фигур. Всех объединяло наличие одинакового трехцветного камуфляжа, газовых масок на лицах и патрульных ранцев за спиной. Также все до единого имели рации с гарнитурой, встроенный прямо в легкие шлемы. На правом плече каждого бойца красовался шеврон с трезубцем и двухцветным украинским флажком. Охватив территорию длинным полукольцом, неизвестные двинулись к коллективу Ямпольского. Тем временем Шибина склонилась над Савелием, прощупала пульс, оттянула века, тяжело вздохнула и отрицательно покачала головой. Стрелок... С Драгуновкой направился сразу к профессору, безошибочно определив его как главного. Спросил. «Кто вы? Здесь есть еще живые?» «Я Валерий Семенович Емпольский, руководитель одной из научных групп в зоне отчуждения, а это он обвел рукой коллег, включая Птицу и Шмидта, мой рабочий коллектив. Единственный встретившийся нам человек – местный сторож». Емпольский указал на Савелия. «Погиб только что. На ваших глазах. Других выживших мы, к сожалению, не видели». «Ясно». Человек подал какой-то знак остальным военным. Полукольцо распалось на боевые двойки. Страхуя друг друга, они быстро принялись осматривать территорию. «Я командир специальной игрской группы. Мы ищем выживших и ликвидируем последствия расширения зоны». Военный указал на зомби. «Вы уже знаете?» Что случилось с этими людьми, и почему они, будучи мертвыми, ходят как живые?» «Немедленно», — поинтересовался Волков. «Я солдат, наша задача не разбираться почему и как, а защищать. Могу сказать только одно. Большинство из тех, в кого нам сейчас приходится стрелять, еще совсем недавно были нашими товарищами. Отмахнувшись от попыток задать ему другие вопросы, егерь нажал на тангет курации и произнес букет я багульник нахожусь у леспромхоза. здесь группа выживших в количестве шести человек требуется эвакуация